Он стал сдавать, подтасовывая еще более явно, чем Болдуин. «В чем ваша игра?» Болдуин пододвинул Джиллету выигрыш и снова взялся за колоду. «Окей, моя очередь отыграться», — сказал он и сдал. «Я на вашей стороне». «Я снова выиграл», — довольно заявил Джилет и сгреб колоду. Потасовав, он сдал. «Док... к Житие это!» Болдуин подсчитал и произнес. «Вы слишком сильный противник для меня. Давайте карты». Поставив на кон еще десять монет, он сдал. — Я помогу вам бежать. — Мне следовало сдвинуть карту, — посетовал Джилет, подвигая Болдуину деньги. — Удвоим ставки. Болдуин хмыкнул, а Джилет сдал. — В тюрьме я как в сейфе. удача изменила вам!» — позлорадничал Болдуин. «Удвоим еще раз!» «Это не тюрьма!» Джилет ответил. «Продолжайте!» — Болдуин сдал. «Это новый век!» Тасуя колоду, Джилет обдумал новую информацию, он был готов поверить, что его заперли где-то в пределах нового века. Едва ли его противники позволили бы двум обыкновенным полицейским забрать его в участок, где он будет недосягаем для карлика и компании. Тем не менее, это еще нужно проверить. Что касается Болдуина, то он и в самом деле мог быть на стороне Джилляда. Еще более вероятно было то, что его посадили, или что он преследовал какой-то собственный интерес. Из шести возможных вариантов развития ситуации лишь один предполагал помощь Болдуина в деле побега из тюрьмы, и именно он казался наиболее сомнительным. И все-таки... Несмотря на то, что Джилет счел Болдуина лжецом, искушение принять его предложение было слишком велико. Статическая ситуация ничего не давала ему. Динамический ход событий, напротив, мог обернуться в его пользу. Но нужны были дополнительные сведения. «Эти карты прилипчивы, как карамель», — сказал Джилет. «Ставите денежки». «Идет», — ответил Болдуин, и Джиллетт снова сдал. «Почему я здесь?» «Вам снова чертовски везет», — заметил Болдуин. «Микрофильмы». Джиллетт сгреб карты. и уже собрался сдавать, когда Болдуин торопливо произнес ой ёй ёй ёй ёй кажется, наш урок закончен». По коридору кто-то быстро шел. «Удачи, мой мальчик», — добавил Болдуин. «Выходит, ему известно о микрофильмах», — подумал Джилет. Тем не менее он не использовал ни один из дюжины способов сообщить Джилету о своей принадлежности к той же организации. значит Его подкинул противник, или же он — третий фактор. Осведомленность Болдуина подтверждала предположение о том, что они находятся не в тюрьме. Из этого следовал горький факт того, что у джилида был очень маленький шанс остаться в живых. Шаги, приближавшиеся к их камере, вполне могли отсчитывать последние секунды в его жизни. Теперь он понимал, что ему следовало сообщить о судьбе микрофильмов еще до того, как он направился в Новый век. Но фильмы должны достичь своей цели. Шаги были все ближе. Возможно, Болдуин выйдет отсюда живым, но кто такой Болдуин? Раздумывая над этим, он продолжал тасовать колоду ему... Оставалось лишь один раз по-настоящему смешать карты, чтобы уничтожить сообщения, содержавшиеся в них. Тем временем с потолка спустился паук, приземлившись на руку Болдуину. Вместо того, чтобы сбросить и раздавить его, Болдуин осторожно поднес руку к стене и, пересадив туда, насекомое произнес. — Лучше уйди из дороги, коротышка. А то как бы кто-нибудь из больших парней не наступил на тебя. Это маленькое происшествие и определило решение Джиллида, а вместе с ним и судьбу планеты. Он встал и отдал колоду Болдуину. — Я должен вам ровно десять шестьдесят, — сказал он. «Не забудьте об этом, а я посмотрю, кто к нам пришел». Шаги остановились возле их двери. Их было двое. Одеты они были не как полицейские и не как тюремные надзиратели. Маскарад был окончен. Один остановился на расстоянии от двери с Маргеймом наготове Другой стал возиться с замком. «Лицом к стене, Боров», — приказал он Болдуину. Джилет, выходи, и без глупостей, а то после того, как мы тебя заморозим, я вышибу тебе зубы просто ради развлечения. Болдуин подчинился, и Джилет медленно вышел из камеры. — Иди впереди и помедленнее, — снова приказал ему первый, и он подчинился, беспомощный. под дулом Маркгейма, не способный ни бежать, ни драться. Когда дверь за ним закрылась, Болдуин снова опустился на скамейку. Достав колоду, он стал делать вид, что раскладывает пасьянс Он выложил карты одну за другой в том порядке, в каком их сложил Джиллет. Сообщ. ФБР. Бокс. Шесть. Чик. Втолкнув джилита в какой-то кабинет, его провожатые остались снаружи и заперли за ним дверь. Джилет оказался возле огромного окна с видом на город. На противоположной стене висела объемная картина, изображавшая лунный ландшафт, весьма правдоподобная по краскам и рельефу. Прямо перед ним стоял роскошный письменный стол. Он отметил про себя все эти детали. Дизайн кабинета был продуман так, что его внимание могло быть приковано только к одному объекту в этой комнате, к сидящему за столом человеку. Это была женщина. Она была старой, но не дряхлой. Несмотря на нездоровый вид, она не выглядела немощной. Ее глаза были живыми и внимательными, а выражение лица серьезным. Прозрачные ухоженные руки держали пяйца с вышивкой. На столе перед ней лежали две пневмоколбы, пара слипперов и перепачканные остатки одежды и пластик от чемодана. Она подняла глаза от вышивания и взглянула на Джиледа. «Как поживаете, капитан Джилед?» — спросила она тонким сопрано. незаменимым для пения гимнов. Джилет поклонился. «Спасибо, прекрасно. А вы, миссис Кейтли?» «Я вижу, вы знаете меня. Мадам знаменита своим очарованием. Благодарю, капитан. Я постараюсь не задерживать вас долго. Мне хотелось бы выпустить вас отсюда, не доставляя вам беспокойства, но...» Она указала на две колбы на столе. Вы, наверное, уже поняли, о чем мы будем с вами говорить. Итак? Итак, вы отправили по почте три пневмоколбы, эти две пустышки, а третья не достигла своего адресата. Возможно, причина этого в том, что автомат отбраковал ее. Если это так, то вскоре она будет у нас. Но мне кажется, более вероятным, что вам как-то удалось изменить первоначальный адрес. Или я подкупил вашего агента? Она покачала головой: "Нет. Мы тщательно проверили его прежде, чем прежде, чем он умер". "Прошу вас, капитан, не будем отвлекаться. Мне нужно знать, куда вы отправили третью пневмоколбу. вас нельзя загипнотизировать обыкновенным способом я знаю у вас иммунитет против гипнонаркотиков ваша терпимость к боли простирается вплоть до порога сознания все это само собой разумеется иначе вас не взяли бы работать туда где вы работаете я не собираюсь Доставлять нам обоим неудобства излишней проверкой всего этого. Тем не менее, мне нужна третья пневмоколба. Какова ваша цена? А вы уверены в том, что я готов назначить цену? Она улыбнулась. Если из этого старого правила бывают исключения, история не помнит их. Будьте благоразумны, капитан. «Раз уж у вас имеется иммунитет против обычных форм допроса, то существуют ведь способы ломки или изменения характера, благодаря чему он становится весьма податливым. Способы, которым мы научились у красных комиссаров. Но эти способы требуют времени, а у женщины моего возраста его немного». Дело не в вашем возрасте, мэм, возразил Джилет. Дело в том, что вы знаете, если вы не получите эту колбу сейчас, значит вы ее не получите никогда. Он надеялся и даже мечтал о том, чтобы Болдуину хватило сообразительности прочесть сообщение прежде, чем он смешает карты и действовать. Если Болдуин не сделает этого, и джилит умрет, то колба осядет в каком-нибудь глухом почтовом офисе до тех пор, пока за давностью лет ее не уничтожат. Возможно, вы и правы, капитан, и все-таки мне придется воспользоваться методом ментценции, раз уж вы так настаиваете». «А что вы скажете на десять миллионов плутониевых кредитов?» Джилет поверил ее угрозе, но снова возразил. «Десять миллионов и нож в спине. Давайте трезво смотреть на вещи. Вам будут даны убедительные гарантии. Ну, даже если так, то это не та цена, которую назвал бы я. Как бы там ни было... — Вы стоите по меньшей мере пятьсот миллионов плутонов. Она поддалась вперед. — Вы нравитесь мне, капитан. В вас чувствуется сильная личность. Я уже не молодая женщина, и у меня нет наследников. — Что, если вы станете моим партнером в игре? — М? — И в перспективе преемником. — Журавль в небе. «Нет, уверяю вас. Я знаю, что говорю. и Видите ли, мой возраст и пол вынуждают меня полагаться на других. Капитан, если бы вы знали, как я устал от бездарных людей, у которых все уходит прямо из-под носа...» Она сделала раздраженный жест рукой. «Вместе с вами мы далеко пойдем, капитан. Вы нужны мне. Но я, увы, не нуждаюсь в вас». «Мадам». Вместо ответа она нажала кнопку на столе, дверь открылась. Вошли двое мужчин и девушка, в которой Джилет узнал официантку из аптеки. Они содрали с нее одежду, что Джилет счел совершенно излишним унижением для девушки, ибо в ее рабочем костюме при всем желании невозможно спрятать оружие. девушка — Выдала на это вулканическую реакцию, забившись в истерике, крича, протестуя, употребляя выражение, совсем несообразное с ее возрастом и полом. — Спокойно, дитя! — громко скомандовала мисс Кейтли.